в зависимости от того, где этих несчастных настигла смерть и беспощадная палица, трупы гвардейцев с разверстами, страшными ранами. Над полом, покрытым кровавым месивом, поднимались мрачные, поблескивающие, грубо высеченные колонны, державшие на себе своды пещеры, и их отчетливо видные очертания слагались в единое целое из причудливого сочетания света и тени.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 Вопли, проклятия — все покрыл нестерпимый грохот. Все три грота пещеры превратились в какую-то бездонную яму, в которую падали камни, железо, щепки, а также куски человеческих тел. Последними, поскольку они были наиболее легкими, упали сюда пепел с песком. Они одели эту мрачную могилу стольких людей сероватым, дымящимся саваном.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 Портос же, метнув бочонок пороха в гущу врагов, пустился бежать, следуя указаниям Арамиса, и достиг последнего грота, в который проникали и воздух, и свет, и солнечные лучи. Едва он повернул за угол, отделявший третий грот от последнего коридора, как увидел в ста шагах от себя баркас, покачивающийся на прибрежных волнах. Там были его друзья, там его ждала свобода, там была жизнь, завоеванная победой.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 «Что же поделаешь?» Арамис сквозь отверстие в стене видел его. Он не мог понять, что же заставило Портоса остановиться, и крикнул ему «Скорее, Портос! Скорее! Скорее!» Не могу!» — ответил Портос, тщетно напрягая мускулы. Произнеся эти слова, он упал на колени, но, ухватившись могучими руками за ближние камни, снова встал на ноги. «Скорее! Скорее!» — повторял Арамис, нагибаясь над бортом лодки в сторону берега, как бы затем, чтобы помочь Портосу. «Я тут!» — тихо сказал Портос, собирая все силы, чтобы сделать хоть шаг вперед. «Ради бога! Портос! Скорее! Скорее! Сейчас бочонок взорвется! Торопитесь, монсеньор! Торопитесь!» — кричали бритонцы. А Портос между тем поворачивался то в одну сторону, то в другую, словно метался во сне. Но было уже поздно. Раздался взрыв. Расселась трещинами земля. Дым, вырвавшийся через широкие щели, закрыл небо. Отхлынуло море, как бы отогнанное яростным порывом огня, брызнувшего из зева пещеры, словно из пасти огромного неведомого чудовища. Лодку отнесло шагов на пятьдесят в море. Ближние утеса затрещали у основания и стали разваливаться на части —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 К ним присоединился и Арамис, и их усилия были направлены не на то, чтобы поднять эту глыбу, но на то, чтобы удержать ее хотя бы в том положении, которое ей предал Арамис. Все, однако, было напрасно. С криком отчаяния, медленно уступая непосильной для них тяжести, они не смогли удержать скалу, и она легла на прежнее место. Портос, видя всю бесплодность этой борьбы, насмешливо проговорил последние в своей жизни слова. «Чересчур тяжело!» После этого глаза его погасли и сами собою закрылись. Лицо покрылось мертвенной бледностью, руки вытянулись, и титан, испустив последний вздох, распростерся на своем каменном ложе. Вместе с ним опустилась и гранитная глыба, которую он держал на себе,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 Великан уснул вечным сном. Бог уготовил ему гробницу по росту.